«Глава двадцать шестая. А если не получится?» Мы с домовой отправились осматривать помещение под магазин. Приготовления уже шли полным ходом. «Тут было так пыльно!» — всплеснула руками Софи. «Но мы с Джаспером быстро навели чистоту. Смотри, все стоит по своим местам. Остается завести продукты, и можно начинать выпекать. Кстати, о плите». Вчера, пока ее устанавливали, так натоптали, а еще поцарапали пол. Пришлось быстро провести магический косметический ремонт. Спасибо вам, мои милые, что бы я без вас делала. Я протянула руку, и маленькая ладонь Софи легла сверху. Светлая лисичка, рассмеялась домовая, ты столько радости приносишь нам. Может, это и незаметно, но даже быть тазар меньше ворчит, и бывает, что улыбается. «Вывеску привезли Алисия». В помещение вбежал Луи. «Как ты и просила, с завитушками и нарисованными булочками. Очень красиво получилось. Ради такого случая и торговаться не стал со столяром», сообщил гном и вновь выбежал. «Хи-хи», тихо рассмеялась Софи. «Ты чего?» На моих губах появилась улыбка. «Разве не видишь, как ты действуешь на гнома? Чтобы представитель темных гномов и не стал торговаться? Хи-хи». Аккуратно, не ударьте угол. Да что за растяпы? Левее, еще чуточку левее. Я сейчас сам поднимусь и покажу, как нужно. Из-за дверей слышался приглушенный голос Луи. Он вовсю командовал нанятыми рабочими. Это еще что делается на моей улице? послышался визгливый голос. Кто позволил вам тут открывать булочную? Все гномы наглые и беспринципные послышался другой, более спокойный голос. «Эй, кто вас сюда звал?» Луи не стерпел оскорблений. «Улица длинная, на всех магазинов хватит». «Возможно». «Калеб, а ты вообще молчи! Я первая открыла хлебную лавку на этой улице! Ты же, несмотря на это, влез со своими кривыми булками и окончательно порушил мои продажи!» Первый голос негодовал. «Сальма, да твой хлеб черствый и безвкусный! Его и так не покупали!» Мужчина явно насмехался над визжащей женщиной. Да как ты? Господа, успокойтесь. Я все же вышла из помещения. Нельзя было перед открытием допустить склок возле моего магазина. Разрешите представиться. Ах, вот в чем тут дело. Для своей полюбовницы этот гном старается. Сколько ненависти и злобы было во взгляде и словах женщины, что от черной негативной энергии, отправленной в мою сторону, мне стало не по себе. И как вам вообще удалось поселиться в доме пропавшего мага? Тут живет просто бешеный магический кот. Я пыталась с ним договориться и открыть свой магазинчик именно в этом здании, но он поцарапал меня и даже на порог не пустил. Господин Луи мой дядя. Впервые за долгие недели я повысила голос. И свои гадкие предположения прошу не озвучивать. Она еще и светлая. Теперь я понимаю кота. Словно в чем то улечила, а женщина тыкнула пальцем в мою сторону. «Уходите отсюда!» Луи встал передо мной. «Сколько дней тут живу, но еще не заметил других булочных. Приходилось идти в центр города за хлебом». Вокруг нас начинала собираться толпа зевак. «Мой магазин «Лавка вкусностей» находится по правой стороне от вашего дома», — Калеб махнул рукой. «Минут тридцать идти, не больше. А булочные «Вкусные пальчики» госпожи Сальмы в противоположной стороне. До нее примерно час ходьбы». И как же вы тут оказались в одно время? с подозрением спросил гном. Неужели специально сговорились тут встретиться и устроить скандал? Женщина уперла руки в боки и уже открыла рот, но гном не дал и слова вставить. Так знаете, никто еще не смог запугать бравого гнома Луи Агама с Глазгербаха, и к моей племяннице Алисе из Глазгербах вам тоже не получится свои руки протянуть. Было видно, что господин Калип сник и даже сделал шаг назад, но не госпожа Сальма. Злость с темным плащом окутала ее с ног до головы, и на секунду, лишь на секунду, мне показалось, что возле ее шеи появилась маленькая тоненькая щупальце. Тихо взвизгнув от испуга, я неожиданно поняла, что произошло в доме темного эльфа с несчастной женщиной, матерью таких прекрасных мальчишек эльфят. «Ха-ха, все же испугалась! Губы госпожи Сальма растянулись в злой улыбке. Она решила, что ее слова возымели действия. Это только начало. Я пожалуюсь в управу на вот это безобразие. Ее ладонь указывала на вывеску булочки от светлой магички. Тьфу, не название, а не лепится. Еще нужно проверить, а есть ли у вас разрешение на открытие магазина. Может, охрану города позвать? У нас с документами все в порядке, а вот вам, госпожа Сальма, нужно перестать злиться. Возможно, вы слышали, что недавно произошло с несчастной мельничихой. Если нет, то поинтересуйтесь. Светлые маги тоже кое-что умеют. И да, я увидела, как ваша злость окутывая тело, словно кокон, ищет выход и найдет. Уже проклюнулся первый росток. Мой вам совет: не теряйте времени, найдите сильного темного мага. Пусть он почистит. Да что ты несешь, наглая магичка? Я сама темный маг, и тебе еще не поздоровится. Вам всем не поздоровится! «Зря, ой, зря вы поселились на нашей улице!» Негодуя, женщина потрясла кулаком и быстрым шагом направилась в сторону своей булочной. «Извините», — Калиб поклонился и спешно ретировался в противоположную сторону. «Луи», — грустно улыбаясь, присела на лавочку возле ворот. «Алисия, тебе плохо?» Одновременно ко мне кинулись гном и молчавшая все это время Софи. «Нет, просто грустно. Зачем столько злобы?» Я и булочки-то толком не умею печь. Может, их догнать и сказать об этом, что я им не составлю конкуренцию. Глупышка, не переживай, все у тебя получится. А насчет темной магии ты права. Даже я почувствовал негативное колебания вокруг этой женщины. Темная магия не любит, когда ее беспокоят. Может, и мстить, как в случае с Эльфийкой. Луи, ты тоже догадался, почему эти щупальца присосались к бедняжке. «Но что она такого сделала, чтобы так пострадать?» «Алисия, ты ей помогла. Сейчас в их доме чисто. Эльфята в объятиях своих родителей». Луи погладил меня по руке. «Перестань грустить. Через несколько дней тебе принимать первых покупателей». «Да, ты прав». Улыбнувшись, я тряхнула головой. «Сегодня я попробую испечь булочки. Я уже выучила несколько рецептов. Надеюсь, что получится». «А если не получится, то сделаешь еще», — поддержала меня Софи.